Глава седьмая. Глаза горели в темноте ярко желтым светом, и в центре каждого был маленький черный зрачок. Затем из воды появилась еще одна пара, и еще одна, и еще, и вот сверху на островок таращатся десять пар глаз. Самое страшное было то, что все они принадлежали одному чудовищу, но жили каждой своей жизнью. Глаза висели на концах длинных гибких отростков, торчавших из гладкого круглого светящегося черепа. Вокруг плота поднялись щупальцы и руки. Две из них удерживали желтый череп на месте, чтобы тот не отделился и не уплыл в пространство. Широкий рот щелью рассекал мерцающую, как лампа голову. И это было единственным, что казалось материальным в полупрозрачном желтом свечении, сквозь которое хорошо видны были болотная вода, плод и деревья. — И Исчезни! — заикаясь, произнес Джон Том. — Я не вызывал тебя заклинаниями. — Матыш, я правда его не вызывал. Правда, значит, правда, ответил матч, ясно показывая своим тоном, что он думает о попытках приятеля оправдаться. Выдар держал лук наготове, <свят> но что толку? Ясно, что стрелы пройдут сквозь привидение, не причинив ему никакого вреда. Я знаю, что это такое. Это блуждающие болотные огни. Они, как я слышал, живут на болотах, в топях и трясинах ежели о них, можно сказать, живут. Такого не может быть. Джон Том прижал к себе Дуару, словно надеясь ею защититься. Болотные огни — неодушевленный объект. Это просто светящиеся пузыри метана. — А ты сам что такое? — неожиданно звучным голосом спросили блуждающие огни. Мешок с водой, прикованный к земле в верхней части которого, плавает чуточку мозгов. Видение подтолкнуло плод и наполовину выбросило его на берег. Вода плеснула Джон Тому на сапоги. — Ты меня ударил этой штукой, — заявило оно обиженным тоном. — — Говорит такие вещи, дружище, что общего может быть у нас с этими дровами, когда в нашем распоряжении имеется чудный островок, на котором можно с удовольствием провести целую жизнь? — возразил выдор. — Не ври, матч! Выдор только возмущенно воздел лапы и поднял глаза к небу. Призрак воспарил вверх и завис над вершинами деревьев. Все десять пар светящихся глаз внимательно смотрели на Джон Тома, потом их взгляд медленно переполз на Маджа. Выдор в ужасе уставился на блуждающие огни, заискивающе улыбаясь. — Я не имею вот к этому типу никакого отношения, шеф. Он идет своим путем, а я своим. А теперь, извините, но мне пора. Мадж развернулся, чтобы нырнуть в воду. «Я не сделаю вам ничего дурного», — успокоил их призрак. Мне просто стало любопытно, когда появилось вот это. Он вытолкнул плот на берег целиком. Он взялся как бы ниоткуда. А именно там-то мы, как правило, и обитаем. И никто, кроме нас, в тех местах не бывает, разве только редкие туристы. Все вышло совершенно случайно. — объяснил Джон Том. — Нам нужен был транспорт, и я, чаропением, создал плод, не зная, что вы находитесь неподалеку. Молодой человек на секунду замешкался, но потом решился задать вопрос. — А вы уверены, что вы не просто метан? — Мне следовало бы обидеться, — ответили блуждающие огни. — Но я не обидчив, потому что и вправду в основном состою из метана. Тут, чтобы продемонстрировать справедливость этих слов, несколько щупальцев отделились и уплыли в пространство, а на их месте тотчас выросли новые. Мне просто не нравится, когда меня так называют. — Я совсем не хотел вас обидеть, — сказал Джон Том. К тому же почти у каждого из нас в прошлом было неприятное прозвище. Например, совсем недавно кое-кто звал меня «Приготовишкой». Кстати, помогите нам, если сможете. Мы идем на юг, к городу под названием Квасиква. Не знаете ли вы, что мы встретим по дороге? Большую часть времени я провожу в стране по имени нигде или ниоткуда. Квасиква расположена в тех краях? Надеюсь, что нет. Честно признался Джон Том. Наверное, поэтому я о ней ничего не знаю. Но есть кое что, о чем я могу рассказать. Если вы отправитесь отсюда на юг, вам предстоит пересечь великую реку Рунипай, а она протекает очень близко от страны нигде. Отсюда следует, что впереди нас ждет очень много вонючей, гнусной грязи. Прежде чем я перережу глотку моему дорогому другу, хотелось бы знать наверняка, так ли это. Вода, плескавшаяся вокруг блуждающих огней, светилась и пенилась. Да, путешественники, впереди у вас еще долгий путь, даже я не знаю, где его конец. Тропические цветы, нежные девы, готовые заключить нас в объятия. Матшу устало глядел на темную воду, потом он бросил сердитый взгляд на Джон Тома. Знаешь, что, приятель, давно мне хотелось попробовать черепашьего супчика. Джон Том улыбнулся привидению. «Спасибо за информацию, хотя это не совсем то, что нам хотелось бы услышать. Разве мы всегда слышим только то, что хотим?» Заметил призрак и окутался интенсивным свечением. Затем круглый череп подплыл, устрашающе близко к Джон Тому. «А знаешь, я очень люблю музыку. Мне понравилось твое пение. Не мог бы ты попеть еще?» — Конечно, с удовольствием. Мадж зажал уши лапами. — Спаси нас, неба. Еще один ценитель музыки на мою голову, да еще такой, что у него и ушей -то толком нет. Несчастному выдру пришлось всю ночь напролет слушать Джон Тома, вспоминающего одну за другой песни, которые поют на праздник Хэллоуин. Леденящие душу аккорды плыли над неподвижной болотной водой, облуждающие огни танцевали в воздухе от восторга, рассыпая искры и заставляя растущие вокруг мхи лишайники сверкать радужными отблесками. У Джон Тома, пожалуй, никогда не было такой благодарной аудитории. Однако стоило слушателю устать... Он, не сказав худого слова, просто растворился в воздухе. С наступлением утра настроение маджи не изменилось. — Да существует ли вообще твоя удивительная квасиква? — ворчал он. — Вот увидишь, это какой-нибудь захолустный грязный городишка. — Да что, впервые, что ли? Врет твой благодетель волшебник? — Он никогда не врет. Это запрещено сводом законов, обязательных для любого мага. Он сам мне говорил». Мадж с отвращением вздохнул. — Эх, послала же судьба попутчика! — Ну, даже если существует этот рай на земле, что с того? — Да, так утверждает твой твердо панцирный учитель. Однако он и словечком не обмолвился, что путь туда лежит через тысячи миль сплошного болота. — Что, скажешь, он и тут не наврал, — трепло волшебное... Джон Том смутился. Я его не очень расспрашивал, а он не распространялся насчет расстояния, которое предстоит преодолеть. — А я бы его сейчас порасспросил! — угрюмо заметил Мадж, трогая пальцем острие сабли. — Я б так его порасспросил, что живо проделал бы дыру в его поганом панцире. — Осторожно, Мадж! — предупредил юноша. — «Не стоит отзываться неуважительно на волшебнике, даже если он далеко от тебя. Это может плохо кончиться». «Дерьмо, лягушачья! Да надоели мне твои идиотские сюрпризы до да чертиков. Брошка я тебя прямо сейчас и вернусь в старое доброе колоколесье». «А как же Виттены и Полты? Справишься с ними один? Это ведь ты разбил их любимого башка, а не я». К тому же у Полтов мне надо доделать одно дельце, которое очень хотелось бы благополучно завершить. Если тебя поймает генерал Покнет, он быстро доделает твое дельце, будь уверен. Матш только плечами пожал».